Глава 5 В госпитале Беркутова уже ждала семья. Скамбиза с Гауджоу, успевшая обогнать его, пока он неспеша шел, раздумывая насущных проблемах. Даже умудрились шустро спуститься с орбиты Аша, Сесилия и Фурия. Как только он вошел в вестибюль, на него накинулись неудержимые ликующие женщины. Чтобы поздравить и от души потискать своего любимого героя под прицелами множества головизоров, это ему в итоге подняло настроение. Ну а как иначе, если будешь продолжать ходить хмурым, то тебя до смерти за тормаша ты растянут щеки до ушей на глазах у всех галактических домохозяек. Но он пришел туда не за славой. По распоряжению кронконсорта, заранее предвидевшего большие потери от попыток ассимиляции бойцов. Лекари собирали их, находящихся в бессознательном состоянии, и оперативно укладывали в криокамеры. Когда с помощью трансгрессии можно переправить больного за одну секунду в любую точку планеты, это благотворно влияет на сохранение жизни многим. о товсюду свозили раненых как пехотинцев, найденных в завалах зданий и подземных коммуникаций, так и флотских, выловленных в капсулах и на обломках разбитых кораблей. Конечно же, жестокая схватка с превосходящим мощью и технологиями агрессором унесла множество жизней, судов и боевой техники. Только все неживое можно было восстановить, а вот живую силу Конфедерации, подвергнутую принудительной инвазии, человеку придется постараться вернуть к нормальному состоянию. Любая проблема со здоровьем у Магов решалась употреблением волшебных зелий и микстур. Выпил, обновился и гуляй. При заражении стоит только попробовать нейтрализовать наниты, как они начинают бешено плодиться за счет структуры тела носителя, разрывая на куски плоть хозяина. Поэтому таких обреченных сразу уничтожали. Полковник вместе с симбионтом разработал новый метод наноэкстракции, заключавшийся в применении во время операции с п е ц и а л ь н о о настроенного маяка своим облучением, подавляющего любую программную активность у заразившихся. Сначала используя стандартные коды, чтобы усыпить бдительность крошечных роботов, а затем дать им команду собраться в одном месте на внешней поверхности кожного покрова существа, где уже с помощью своей антиколонии беркутов будет уничтожать следы инвазии. Лечение это было очень болезненным для обеих сторон с обширными ожогами в местах соприкасающейся кожи. Чтобы пополнять свои внутренние резервы, мужчина приказал трофейным группам собрать все запасы композита НК. И свести к лазарету. п е р в о й на операционный стол положили огромную и з р а н е н н у ю тушу р а п т а Оказывается, этот монстр, а точнее м о н с т р и х а была командиром п р о т и в о а б о р д а ж н о й бригады и своим природным напором и агрессией сумела удержать даже искателя. Она с а м о отверженно разрывала его когтями и грызла как жвачку мощными челюстями, пока не подоспела остальная команда и не расстреляла дроида заговоренными стрелами. Сколько в нее впрыснуто колонии, было известно лишь помощнику Олега. По его команде маяк стал передавать записанную программу. На наботы тут же полезли накожный покров. Ладони землянина засветились тусклым светом от активированных ч а с т и ч е к и принялись выжигать неподдающихся д р е с и р о в к е дикорей. Тело динозавра забилось в конвульсии от боли. Он бы разскочить и всех покусать, но его пока контролировали боты. И держали в бессознательном состоянии. п о т р е б о в а л о с ь около двадцати минут изнурительной, наполненной невыносимой болью работы, когда Искин подтвердил полную очистку. Мужчина дал знак ассистирующим лекарям, они поднесли зелье к пасти выздоравливающей и аккуратно влили в нее около литра снадобья. Ничего не понимающая после пыток рептилия вскочила, считая, что на нее все еще надвигаются враги. Разинула челюсти и кинулась на самого яркого среди всех, по ее мнению, представителя борогов Беркутов, устало перехватил двумя руками о с к а л е н н у ю морду и схлопнул п а с т ь с характерным чпоком. Затем показал перед глазами изумленного хищника кулак, похлопал по крупу и скинул с операционного стола со словами: "Следующий". Потом принесли д р а к ш у из пехотного отделения, занимавшего одно из зданий укрепрайона. После ракетного обстрела ее контузило, и она не смогла своевременно уклониться, когда к ним в окно засунул свою щупальца дроед тень. Хорошо рядом были снеконы, отплевались кислотой а ж д ы милость, иначе все подразделение пришлось бы также замораживать, как бедную девушку. На нее ушло значительно меньше времени после лечебной м и к с т у р к и Дракониха с полминуты пялилась удивленными глазами на спасителя и бросилась ему на шею с поцелуями. б д и т е л ь н ы е жены едва успели ее оттащить. Столько силы и страсти было в этом порыве благодарности, и пока она ее не озвучила вслух, ее бесцеремонным образом выставили за дверь. А у человека возникли смутные подозрения, что до этого Рапторша тоже просто хотела поцелуев. Принесли первую партию найденного композита. Человек взял перерыв и утолил потребности симбионта. б е с п р е р ы в н о сжигающего свои частички в обмен на вредоносные, находясь на передовой войны с другими колониями, отдохнули, подзарядились и по новой. Сколько еще было раненых уже никто не считал, но планета, да и вся конфедерация тем временем праздновала не только победу, но и чудесное избавление от нано проказы, которую досели никто не мог одолеть. Информация о чудесном лекаре Самаха Пикиборги, победителе грозных имперцев, разнеслась по дальним уголкам. Его уже никто не опасался, как можно было ожидать ранее. Теперь наоборот, все искали встречи со своим кумиром. Самый последний по просьбе землянина принесли знакомую перебежицу. Вид ее был сильно потрепанный, если сравнивать с прошлой встречей. Тогда она работала диспетчером полетов в околопланетном пространстве, ухаживала за собой, выглядела холеной, имела пышную белую ш е в е л ю р у о к р у г л ы й формы, а теперь высохла, словно скелет. Волосы почернели и сострижены накоротко, глаза впали, лицо сильно заострилось. С этой пациенткой быстро закончить не получится. Она прошла полную процедуру инсталляции на н о к о л о н и и которая заполнила все органы тела. Просто так окопавшиеся боты уже не уничтожить. Их необходимо перевербовать на нашу сторону. Для этого потребуется воссоздать такой же процесс, как это случилось когда-то с нами. Искин вкратце намекнул, что потребуется для будущей операции: приготовьте мне изолированное герметичное помещение вдалеке от жилых зон и переместите туда один из снятых реакторов с трофейных роботов. Распорядился мужчина. Помощники изкулапа, видя его успехи, даже не удивились странным запросам, а бегом бросились исполнять. С помощью магов создали все необходимые условия внутри закрытой полости под землей без дверей и окон с установленным реактором посередине. В это помещение трансгрессировали главного л е ч а щ е г о технознахаря и его замороженную подопечную в капсуле. Полковник приготовился включать разморозку, но тут внутри себя почувствовал какое-то еле уловимое неприятное колебание волн магии, вызывающее покалывание кожи. Следом, как скорлупа ореха, треснул корпус реактора, и из него хлынула невидимая волна заключенная в рабочую полость радиации. Хорошо, что котел был остановлен, и вышло только остаточное излучение. Но и его бы хватило убить обоих, если бы не помощники Наниты. Тот о снова попытался его убрать. Это направленное преследование начинало уже раздражать Землянина. Вроде все вопросы утряс местными, а покушения продолжаются. Значит, он кому-то чем-то сильно мешает. Полковник, активировав разморозку, через и с к и н а о связался с Сашей. Дорогая, ты сейчас где? Нейтральным тоном задал свой вопрос. Мы все в лазарете, дожидаемся твоего возвращения, любимый. Ты такой молодец, настоящий глава государства. Победил врага и даже не передохнув бросился спасать своих подданных от смерти. Все головидения только о тебе и говорит. Восторженно заявила она. Перемежая п р е д л о ж е н и е со своим любимым мяв, погоди, киса, потом будем радоваться, не время пока. Уточни, где сейчас находится Глория и что делает. Чувство сомнения подтачивало человека изнутри. Сердце бешено стучало, предчувствуя дурные вести. Но спустя некоторое время жена ответила: твоя дочь тихонько спит, снова завернувшись в коко н на борту птенца. Вася за ней присматривает. Видимо, крошка готовится опять расти и мутировать. Совсем девочке не дает покоя мысль, что она отличается от нас, хочет добиться максимального сходства. Ласково, с т е п л о т о й в голосе отозвалась ребёнки Аша. Скажи, а ты сейчас всех наших видела перед собой в течение четверти часа? Уточнил супруг, вгоняя к а т е р к у в беспокойство. Нет, старейшая мать Сабиза куда-то отлучалась на пять минут, сейчас снова с нами, улыбается и от радости обнимает всех нас. А что? Сположилась к о ш к а девочка. Что-то случилось? Давай пока отложим этот разговор. Я, когда разберусь, сам расскажу. Отбой связи. Космонавт стоя под пронизывающим его жестким излучением ждал отмашки от симбионта, когда будет необходимо вынести эльфийку из этой убийственной коверны. Значит, наслать п р о к л я т и е могла и теща, которая куда-то пропадала из в и д у и бомбу подкинуть тоже она могла. Будем пока за ней приглядывать, решил Беркутов. И тут помощник скомандовал: "Все, радиационный фон сделал свое дело, Наниты потеряли программный код. Теперь достаточно будет небольшой инвазии, чтобы направить их на п у т ь истинный. Выноси нас обратно в госпиталь и прими побольше м и к с т у р Не хотим сейчас тратить на твое извлечение свои силы. И так от интенсивного перепроизводства могут накопиться ошибки и сбои. Тебе нужен сумасшедший симбионт. Вместо ответа на риторический вопрос. о л е г вспомнил, как перемещаться с помощью магии по известным координатам, и взяв на руки уже р а с т а в ш у ю и покрасневшую от ожога девушку, перескочил пространство, едва не врезавшись в гостей. В палату он не попал, зато оказался в полном отожидающих его существе в стибили, а там собрались все те, кого он вылечил, и те, кто претендовал на его руку и сердце, как самые смелые и безбашенные воительницы. Того и гляди снова затеют драку за него. извинившись перед всеми и попросив расступиться, влетел в изолятор и мигом влил зелье себе и находящейся в коматозном состоянии э л ь ф и й к е Она внешне стала выглядеть получше, но в сознание до сих пор не пришла. Осталось последнее действие. Человек отрастил тонкую иглу на п а л ь ц ы и принялся прокалывать кожу в тех местах, куда указывал помощник. Теперь будем ждать, может день, а может неделю. Этот процесс не быстрый, и его необходимо постоянно контролировать. Нужно, чтобы кто-то из нашей команды все время тут следил за ней. Даже рождаемые в голове мысли иски наказались страшно усталыми. Девочки, повернулся мужчина к своим женам. Я сегодня уже вряд ли вам на что сгожусь. Они грустно поникли головами. А вот после отдыха завтра весь в вашем распоряжении. Тут же заулыбались. Только не забудьте, там за дверями куча поклонниц, жаждущих моего выбора. Вы проведите с ними предварительную работу по отбору самых храбрых и с а м о о т в е р ж е н н ы х и на завтра назначим совместную пресс-конференцию, где и примируем лучшую. Это предложение девочкам не очень понравилось, но высказываться против не решились. А пока распределите между собой, кто за кем будет дежурить с нашей больной. Вижу, что не в восторге от этой мысли. Но вы должны понимать, это наш первый в галактике эксперимент по излечению от н а н о и н в а з и и Если удастся, мы сможем в будущем спасти много жизней и навсегда отвести от разумных существ угрозу быть ассимилированным. Тут тоже после логически верных доводов возражений не нашлось. Первое единогласно выбрали Сесилию, которая была интересна, что такое придумал Олег.